По удивлению Окифа Трент ответил мягко, без прежней злобы. «Надо подумать не только о себе, но и о других. У меня много кадровых работников, и они рассчитывают на меня. Ты планируешь замену людей автоматами. Я не могу уйти, оставив людей на произвол судьбы. Они служили мне верой и правдой, и я чувствую себя обязанным». «Верой и правдой?» «Где ты видел, чтобы гостиничный персонал служил верой и правдой?» Да любой из них продаст тебя, если ему это будет выгодно. А вот и нет. Тридцать лишним лет я содержу гостиницу. Времени немалое. У тебя просто нет опыта в этом отношении. Зато я знаю людей, ответил Кив, стараясь припомнить кое-какие подробности доклада, который ему представили Бейли и Холл. Он сам предупредил Холла, что не следует перегружать доклад мелочами, но сейчас одна из мелочей оказалась к месту. Окиф напряг памяти и сказал: один из твоих кадровых работников заведует баром, так? Да, его зовут Том Элшор, работает у меня почти тридцать лет. Том Элшор, подумал Трент. Это как раз типичный случай, характерный пример именно такого старого служащего, которого никак нельзя бросить на произвол судьбы. Трент сам нанял Элшора, когда они оба были молоды. С тех пор старший бармен. Сильно постарел, работал уже без прежней сноровки, но Уоррен Трент считал его своим другом и однажды подружески помог ему. Когда у Элшеров родилась дочка с искривленной бедренной костью, Трент договорился с известной клиникой на севере страны и ребенка оперировали. Операция прошла удачно, Трент оплатил расходы и Элшер давно уже выразил ему вечную преданность и благодарность. дочь его вышла замуж, обзавелась детьми, но память об этой истории крепко связывала Элшера и Тренте. «Тому Элшеру я мог бы довериться в чем угодно», — сказал Трент. «Ну и дурак», — сказал Окиф. «У меня есть сведения, что он тебя бессовестно обворовывает». Трент ошарашенно молчал, а Окиф начал излагать факты. «Нечестный бармен мог обворовывать хозяина различными способами». не даревать спиртное в рюмке, выжимая две-три лишние порции из каждой бутылки, не отбивать некоторые порции в кассовом автомате, продавать в баре принесенное им самим спиртное, купленное на стороне, тогда при учете недостачи не обнаруживается, но бармен кладет в карман значительную прибыль. Том Элшер подрабатывал всеми тремя способами. Оба его помощника были с ним в сговоре, Шон Холл наблюдал за ними несколько недель подряд. Прибыль с бара урезана очень основательно, заявила Кив, и тянется это издавна, судя по всему. Трент выслушал его, не пошевельнувшись и ничем не выдав своих чувств, хотя он безусловно верил в Элшеры и в их предполагаемую дружбу, он ни на секунду не усомнился, что Окиф говорит правду. Трент был хорошо знаком с методами шпионажа, которые в ходу у гостиничных компаний, и знал, что Кэрти Сокиф не стал бы делать голословные заявления. Он предполагал, что разведка у Кифа проникла в Сент-Грегори задолго до приезда самого хозяина. Но Трент не ожидал, что испытает такое жгучее чувство личного унижения. Он спросил: "Ты сказал, судя по всему, что ты имел в виду?" Твой надежный по твоим словам персонал на самом деле разложился в конец. Буквально во всех отделах тебя надувают и обкрадывают. Всех подробностей я, конечно, не знаю, но могу поделиться тем, что мне известно. Если хочешь, велю подготовить для тебя письменный отчет. Спасибо. Ереслышно прошептал Тренд. Среди твоих работников слишком много растолстевших людей. Я это заметил сразу, как приехал. Я всегда считал, что это нехороший признак. Они объедаются за твой счет и обворовывают тебя, как могут. В небольшой уютной комнате стало тихо, слышалось только глухое тиканье голландских настенных часов. Наконец Трент медленно и устало сказал. То, что ты рассказал, наверное, заставит меня пересмотреть позиции. Я так и думал. Казалось, О'Киф вот-вот потрет руки, но он удержался. Во всяком случае, сейчас с моей стороны уместно сделать тебе деловое предложение. Я этого ждал. Сухо сказал Трент. Предложение вполне приемлемое, особенно если учесть твои стесненные обстоятельства. Кстати, должен заметить, что я в курсе твоих финансовых дел.